О чем здесь на самом деле говорит Фергюсон? Бедность вызвана отсутствием кредита. Вот если бы у усердных бедняков был доступ к займам от стабильных, респектабельных банков, а не от акулы ростовщиков, или по-видимому от компаний, выпускающих кредитные карты, или же от тех, кто дает кредиты до зарплаты под расставчические проценты, то не смогли бы выбраться из бедности. Получается, что Фергюсон на самом деле заботит не бедность в целом, а бедность лишь нескольких людей, которые усердны, и потому не заслуживают того, чтобы быть бедными. А как насчет неусердных бедняков? По-видимому, они могут катиться ко всем чертям, практически в прямом смысле, если следовать многим христианским доктринам. Ну или, может быть, их лодки поднимет нарастающая волна. Но это несущественно. Они недостойны, потому что они достаточно усердны, а значит то, что с ними происходит, общее к делу не относится. Именно поэтому и считаю нравственность злога столь третворной. Финансовые императивы постоянно пытаются превратить нас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 И нет оснований думать, что это стремление когда-нибудь сойдет на нет. Главный вопрос сейчас заключается в том, как постепенно изменить ситуацию и начать создавать общество, где люди смогут жить лучше, работая меньше. Я бы хотел закончить добрыми словами в адрес неусердных бедняков. Они хотя бы никому не подчиняют вреда. Проводя свободное от работы время с друзьями и семьей, радуя жизни и заботясь о тех, кого они любят, они, возможно, меняют мир к лучшему больше, чем мы замечаем. Быть может, нам следовало бы думать о них,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 Использовали добытые на войне трофеи для того, чтобы обеспечить дополнительные доходы своим самым бедным гражданам, которые в конечном счете составляли костяк их армий, и поддерживать их на плаву. Однако все это делалось так, что сам принцип долго никогда не стоялся под сомнение. Правящие классы в Соединенных Штатах, похоже, поддерживаются подобного подхода. Устраняют худшие злоупотребления, например, долговые тюрьмы. Используют плоды своего имперского положения для выплаты субсидий, очевидных или не очень основной массе населения